Глава пятая Когда они прошли половину улицы, Джейн нежно улыбнулась, глядя на профиль молча шагавшего Джереми и сказала «Спасибо, дорогой!» Капитан Джереми Тавернер сухо спросил, за что она его благодарит. «За то, что поедешь со мной в огненное колесо в качестве спутника, дорогой!» Привыкнув к тому, что меня всегда опекали и оберегали, я очень ценю твой поступок. «Ты ведь знаешь об этом?» Создалось впечатление, что сначала сверкнула молния, а потом загремел гром. «Прекрати говорить ерунду, Джейн, и послушай меня. Ты не должна туда ехать». «Но почему я не могу поехать туда? Ты не можешь со всеми этими людьми». «Не с ними, дорогой, с тобой!» Она ясно услышала, как Джереми заскрипел зубами. «Джейн, ты просто не должна иметь дело с этими ужасными людьми». «Но они же единственные родственники, которых мы имеем!» «Вот и спасибо!» «Ну и команда!» Голос Джейн слегка смягчился. «Джереми, ты просто сноб! Мне понравился Джон Хиггинс! Он просто душка! Кстати, он не собирается туда ехать, у него есть мозги!» «А как тебе понравился Эл Миллер?» «Ну, не могу сказать, что очень!» «А Джеффри, а Милдред?» «Джеффри имеет шанс, посмотрим, как он себя проявит!» Скрип зубов повторился. Джейн поспешно продолжала. — Хотя он несколько холодноват, как ты думаешь? Но мне очень понравилось для друзей Флос. Что касается Мэриан, только не говори мне, что ты не считаешь ее красивой, потому что я все равно не поверю. Он сердито хмыкнул. — Я считаю, что у нее, возможно, меньше мозгов, чем у всех находящихся за пределами дома для умственно отсталых. Джейн намурщила носик. «Ну, я не знаю. Мне кажется, что она прекрасно понимает, где ее выгода. А это не мозги, а примитивный инстинкт. И уверяю тебя, этого-то у нее предостаточно». Его голос изменился. «Джейн, перестань валять дурака и скажи мне, зачем ты хочешь поехать в это проклятое место?» Она посмотрела на него круглыми чистыми глазами. «Дорогой, ну это же так просто. Мне нужны эти сто фунтов». Джейн, она передразнила его, Джереми, затем засмеялась, но когда заговорила, голос ее был достаточно серьезен. Неужели ты не понимаешь, что за всю мою жизнь у меня никогда не было целой сотни фунтов? Это самое чудесное событие, которое могло со мной произойти. Ты не можешь взять их. Посмотрим. Джейн, не, глу... не глупи, дорогой, ты не представляешь, Что это значит для меня? Прошлой зимой я болела в течение шести недель, и у меня не было ни гроша. Страховые деньги не растянуть надолго. Мне начали сниться кошмары. Тогда я думала, что у меня нет ни одного родственника в целом мире. Особенно поэтому я не могу как-то изображать сноба именно теперь, когда я их наконец-таки обрела, и я собираюсь с ними подружиться. К тому же хочу получить эти сто фунтов» и положить их в сберегательную кассу почтового отделения на черный день. Вот так. Он схватил ее за руку. Джейн, а почему ты тогда болела? С некоторым вызовом она ответила. Потому что у меня не было ни подходящей обуви, ни теплого пальто, ни достаточной еды. А почему? Потому что у меня не было постоянной работы. Просто периодические демонстрации платьев и других вещей. И мне приходилось выплачивать страховку, чтобы не оказаться... Вовсе уж на мели. Я просто не могу и не хочу пройти через такое же испытание еще раз. Поэтому я согласна иметь всех этих разных родственников и сто фунтов моего кузена Джейкоба. Джереми ничего не сказал. Она почувствовала, что он молча уходит в себя. Последние слова Джейкоба Тавернера, его приглашение и предложение ста фунтов были настолько необычны, что она поступила необдуманно. Она почувствовала, даже была уверена, что Джереми готов обрушить на нее всю силу своего гнева, подобную бомбам и огнеметам. Возможно, он подождет, когда они останутся одни или просто пересядет наверх автобуса, не обращая на нее внимания. Она решила поехать домой на метро, где меньше возможностей для неожиданных действий, поскольку там много народу, и ты не окажешься в беслюдном подземном переходе наедине со своим противником. После двух-трех ничего не значащих фраз, произнесенных в полной тишине, она замолчала и стала обдумывать свое решение. Две вещи были совершенно очевидны. Она обязательно поедет в огненное колесо, и она хочет получить эти сто фунтов. За всю дорогу до дома и за весь путь по лестнице к ее квартире Джереми не проронил ни слова. Она задвинула шторы, поставила на плиту чайник, накрыла на стол и достала из коробки сдобные булочки. Джереми стоял возле камина с мрачным и отрешенным видом до тех пор, пока ему не стало жарко. Тогда он подошел к ней, забрал нож из ее руки, положил его на стол и спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» Джейн почувствовала себя так, словно кто-то неожиданно ее приподнял, а потом уронил. «Нет, конечно нет!» Он мрачно продолжал. Какой смысл в ответе нет, конечно, нет, когда ты даже не обдумала мое предложение? Ты просто ляпнула это, не подумав. Это деловое предложение, и ты должна обдумать его, прежде чем отказываться. И прежде чем ты начнешь думать, ты обязана внимательно выслушать меня. Садись на диван. – А ты будешь возвышаться где-то под потолком, разговаривая с моей макушкой? Нет уж, спасибо. Я тоже сяду. Но сначала я выключу газ потому что нам не нужно, чтобы чайник выкипел, пока я делаю тебе предложение. Джейн глубоко вздохнула и села. Не потому, что Джереми велел ей сделать это, а потому что у нее дрожали колени, и она не хотела, чтобы он заметил это. Выключив газ, Джереми подошел, сел рядом с ней, нахмурился и тут же заговорил деловым тоном. «Я могу предложить тебе не так уж много, но из армии человека выгнать непросто» разве уж он совсем никудышный. Есть еще пенсия. Я получу пенсию, когда уйду в отставку. А ты будешь получать пенсию, если со мной что-нибудь случится. А если у нас появятся дети, то им будет на что жить до 18 лет или 21 года. Не помню точно, но могу узнать. Джереми, это ужасно, прекрати. Это вовсе не ужасно. Это условие договора. И ты должна слушать, а не произносить ненужных возражений, которые выводят меня из себя. Кроме того, у меня триста фунтов в год личного дохода. Джейн посмотрела на него с уважением. Моя мать оставила мне 200 фунтов, а дед был застрахован. Это и приносит мне такой ежегодный доход. Это не так уж много, но зато надежное и хорошее дополнение к зарплате. «Джереми, пожалуйста!» Его нахмурившееся лицо заставило ее замолчать. «Я действительно хочу, чтобы ты меня выслушала. Я думаю, что тебе понравится такая жизнь. Конечно, это не оседлая жизнь, но ты увидишь другие места. У тебя будет хорошая обувь и приличная пища, и тебе не придется примерять чужую одежду для удовольствия разных зловредных сушеных хищниц». Джейн посмотрела на него из-под ресниц. «Они не все сушеные, дорогой. Некоторые из них довольно раздутые». Он сказал со стервенением, — это вызывает у меня отвращение. И должно вызывать отвращение у тебя. Я хочу, чтобы ты бросила эту работу и позволила мне заботиться о тебе. Джейн смотрела на свои сложенные на коленях руки и думала, что что-то было не так. Они слишком далеко зашли. Она сказала тихим, упрямым голосом, — Я сама могу о себе позаботиться. Ты только так думаешь, что можешь. Девчонки всегда так думают, но это неверно. Во всяком случае, тебе не придется это делать. Джейн подняла глаза. А кто это решил? Я и ты. За какой срок ты должна подать заявление об уходе своей миссис Харлоу? Ну, я не собираюсь подавать никаких заявлений, а я не вижу смысла в длительной помолвке. Мы не помолвлены? Он посмотрел на нее взглядом укротителя диких животных. Ты говоришь это из чистого упрямства. Она покрутила головой. Вовсе нет. Ты попросил меня выйти за тебя замуж, а я отвечаю нет. Почему? Во-первых, ты меня не любишь, а во-вторых, я не люблю тебя. В-третьих, кузены не должны вступать в брак. Он отвернулся, а затем снова взглянул на нее. Почему ты так говоришь? Потому что это правда. Он как-то странно засмеялся. То, что я не люблю тебя, Джейн, — Ну, не совсем же ты дура, ведь ты же прекрасно знаешь о моих чувствах к тебе. — Я ничего не знаю. Почему я должна это знать? Ты никогда ничего не говорил об этом. — О, я люблю тебя, как ненормальный, ты это знаешь. Он положил руки ей на плечи. Руки были тяжелыми и крепкими. — А ты меня любишь? Ну же, скажи правду. Джейн ответила. — Нет. Она повторила это трижды, пока ее голос не затих. Больше она не могла произнести ни звука, потому что каждый раз, когда она это говорила, Джереми целовал ее. Последний поцелуй был слишком долгим. Потом он поднял голову и проговорил. Обманщица! Джейн не сказала ничего.